Мы не уйдём, хотя уйти имеем все права. В наши вагоны на нашем пути наши грузим дрова. Можно уйти часа в 2, но мы уйдём поздно. Нашим товарищам наши дрова нужны. Товарищи мёрзнут. Но между тем еще не было и социализма. Надо было очень много писать. Он полюбил вещи. Он полюбил деньги. Кончился прежний Маяковский. Прежде про него писал Виктор Хлебников. Мне об этом письме напомнил Мирон Левин оттуда, из Долоссов над Ялтой, умирая. Там был снег, снег, сосны, внизу море и близкие огни города — который нельзя спускаться, и все кругом больные, все с туберкулёзом. Он написал мне про Хлебникова. Напомнил письмо 1914 года к Аменскому. У тигра в жёлтой рубашке в ваших душах выцелован рат. Ненависть к солнцу. Наши новые души, гудящие как дуги, хваломоуны, гладь се чёрных кошек. Тоже хвала молнии, искры. Да, были ночные стихи, ночи окровавленные карнизы, ночью у Страстного монастыря ночная улица, но когда земля стала нашей и солнце стало нашим, он полюбил людей. В 1920 году при одном из приездов в Москву ходил я с Маяковским по городу. Зашли в ЛИТО, литературный отдел, комната, в которой много столов, Гумноти читает старых на тему Мечта и мысль Тургенева. Его зовут Гершензон. Он уже седой, понимает искусство, но всё хочет пролезть в него, как сквозь дверь, и жить за ним, как жила Алиса в Зеркалье. Все были в шапках. Мы сели на столах заты и потом начали задирать Гершензона. Говорили о том, что нельзя перепрыгивать через лошадь, когда хочешь сесть в седло. то искусство в самом произведении, а не за произведением. Гершензон спросил Маяковского: "А почему вы так говорите? Я вас не знаю". Он ответил: "В таком случае вы не знаете русской литературы". "Я Маяковский". Поговорили, ушли. На улице Маяковский говорит: "А зачем мы его обижали?" Я потом узнал, что Гершин Зон вернулся домой веселым и довольным. Ему очень понравился Маяковский и весь разговор, который был про искусство. Холодно, трудно. Трудно было нашей стране. Поэт плывет в маленькой лодке, в которой 13 метров. С ним люди. Он их защищает, но кроме того он везет с собой груз искусства, и отвечает за меня и других многих. Приехал Маяковский в Петроград, уже установился быт, обозначились сравнительно тёплые места, тёплые в очень условном и хорошем смысле. На них собрали писателей. Был дом искусств в большом корпусе, который выходил на Мойку, Невский на Морскую. Там квартира в два этажа. Раньше там жил Елисеев со своей женой и 14 человек его прислуги. У него была уборная в три окна с велосипедом, спальня поменьше, ванная, расписанная лилиями, и отдельно баня, и там тоже ванная фарфоровая, и зал лепной и столовая. Вот тут устроили дом искусств. Аким Волынский сидел на кухне в шапке и читал Отцов Церкви по-гречески. Внизу в коридоре жил пяс Я повыше жил в Слонимске, потом мы начали переселяться, распространяться, приехали Ольга Форш, Грин, Зощенко, Лев Лунц, весь тоже читали о стихах. Приходило сидел в пальто старичок-архитектор. В царское время он построил дом и дом упал. Архитекторов лишили права строить, но он не умер, где-то старел. Во время революции ещё отопленного места, он забрёл в дом искусств. пал во время докладов и даже написал какой-то маленький рефератик, чтобы его не лишили возможности сидеть на стуле в комнате, в которой не мёрзла мода. Там читал Делый и вырывал из воздуха уже который раз те же слова: человек, человека. 29 сентября.